Глава 26. В кольцах удава. В промежутках между дневным и вечерним представлением Том Кардев частенько заменял нового бурого медведя, так как Фред Стеллинг, еще не освоившийся со своей ролью индейца и меткого стрелка, очень уставал к концу дня. Однажды Том и Джек, одетые индейцами, сидели, как и в былые времена, на одной из эстрад малого шатра и ждали, когда дойдет до них очередь. На соседней эстраде стояла Мэзи Лепорт, заклинательница змей. Адев Мортон разглагольствовал, обращаясь к публике. ⁇ Сейчас вы увидите, как эта юная особа позволит Удаву обвиться вокруг ее тела. Удав имеет 6 метров в длину и весит около 100 килограммов. Чудовищна сила Удава. Обвившись вокруг тела, он может переломать все кости. Лошадь, сдавленная кольцами этой страшной змеи, беспомощно, как ягненок. Бык не может ей противостоять. Но юная Мезеля Порт наделена чудесной силой заклинать змей. Она восторжествует над страшным присмыкающимся и заставит его быть кротким, как голубь. Он поднял руку, давая сигнал Мези, и Том увидел, как заклинательница змей открыла ящик, усланный одеялами и нагревавшийся пузырями с горячей водой. Из этого ящика она начала извлекать удава, который действительно имел около шести метров в длину. Не всякий цирк мог похвастаться таким великолепным экземпляром змеи. Обычно заклинатели-профессионалы выбирают змей, имеющих от одного до шести метров в длину. Мелкие экземпляры не производят впечатления на публику. Когда девушка вынула змею, Том заметил, что удав обвил хвостомую руку около плеча а кончик хвоста кольцом охватил тело змеи так, что образовалась петля. Но Мэзи не обратила на это никакого внимания. Она позволила удаву обвиться вокруг ее стана до самых плеч. Змея водила плоской головой и высовывала черный раздвоенный язык. Блестели ее серые глазки, лишенные век. — Вы видите, леди и джентльмены, — гудел конференсье, как юная Мэзи укротила страшную змею. «Удав может задушить ее в одну секунду, но велика власть заклинательницы!» Мэзи начала снимать себя змею, но вдруг охнула и густо покраснела. Потом подняла руку, словно призывая на помощь. Том, не спускавшись с нее глаз, понял, что происходит что-то неладное. По-видимому, удав стягивал кольца, обвивавшие стан девушки. Он хотел удавить ее, как душил добычу в джунглях Индии. Мэзи пошатнулась, а Том услышал испуганный шепот «Помогите, он меня душит!» «Джек, скорее, мы должны ей помочь!» — сказал Том высокому кедру. «Помочь кому?» — удивился Джек. Он ничего не заметил, так как прилаживал в это время свой парик, чтобы получше скрыть стальной шлем. Хотя Том Кардив стрелял без промаха, Джек всегда надевал шлем. «Мэзи, заклинательница змей!» — пояснил Том. «Удав душит ее!» «Лишь бы никто об этом не знал, а то будет переполох!» Поднимемся к ней на эстраду, и я прокалю удава стрелой, а ты поможешь мне снять его. Идем. Мальчики не боялись змей. Кроме того, они знали, что укус удава почти никакого вреда не причиняет. Удав не ядовит. Добычу он не жалит, а душит. Том и Джек часто помогали Мэзи ухаживать за ее питомцами. Змей всегда держали в тепле и кормили до отвала. По-видимому, никто из зрителей не догадывался, что заклинательница змей попала в беду. Конечно, девушка делает вид, что пытается освободиться. Напрягая все силы, она старалась выпрямить кончик хвоста, обвившегося вокруг ее руки. Мистер Мортон, стоявший спиной к эстраде, продолжал разглагольствовать о том, какую власть имеет юная особа над чудовищной змеей, а Мэзи, боясь паники, не решалась звать на помощь. Если бы зрители узнали, что змея ее душит, все бросились бы к выходу из шатра, и началась бы давка а в толпе находилось много детей. Вздох облегчения вырвался из груди девушки, когда к ее эстраде подбежали два индейца. Между тем Кода, так звали удава, медленно стягивал кольца. Удав может чуть ли не в одну секунду убить свою жертву, но Кода был откормлен и ленив. Все заклинатели змей кормят своих питомцев до отвала, сытые они менее опасны. Впоследствии Мэзи утверждала, что Кода не хотел причинить ей зло. Он вздумал поиграть, и испробовать на ней свою силу. Но игра могла окончиться трагически, если бы не подоспели на помощь индейцы. Когда Том и Джек взбежали по боковым ступенькам на платформу, конферансье, понятия не имевшей надвигающейся катастрофе, с удивлением оглянулся. «Удав стягивает кольца!» — шепнул ему Том. «Но публика не должна об этом знать. Мы с Джеком попытаемся освободить Мэзи, а вы постарайтесь отвлечь внимание публики» если нам не удастся справиться с удавом, мы выпроводим зрителей из шатра и убьем его конферансен нервно закусил губу овладел собой и снова повернувшись к толпе проговорил леди и джентльмены вы видели, что эта юная особа превращает чудовищную змею в кроткого голубка. но силы ее истощаются змея слишком тяжела для ее слабых рук. Вот почему два индейца высокий кедр и бурый медведь помогут ей снять удава и уложить его в теплый ящик, который служит ему колыбелькой. Смотрите внимательно, друзья мои, и не бойтесь. Зрители не боялись, какой интересный номер. Но Том, Джек, да и сам конференсье дрожали от страха. Конечно, больше всех испугана была Мэзи. Девушка чувствовала, что кольца стягиваются все туже и туже. Том Кардив держал в руке стрелу с острым наконечником. Мэзи, я проколю его этой стрелой», — шепнул он. «Тогда он перестанет вас душить». «Нет, не делай этого», — взмолилась Мэзи. «Ты его убьешь. Если ты порежешь чешую, начнется нагноение. Даже царапина может оказаться опасной». «Вы не хотите, чтобы я его убил?» — удивился Том. «Конечно, не хочу. Это лучшая моя змея. Что я буду делать без кода? Сейчас он играет со мной, но мне трудно дышать». «Говорите, что нам делать?» — прошептал Джек. — Постарайтесь выпрямить кончик хвоста, — задыхаясь, выговорила девушка. — Он обхватил мою руку петлей, и эта петля дает ему возможность стягивать кольца. Если вы вытянете кончик хвоста, я спасена. Том бросил стрелу на землю и вместе с Джеком стал растягивать петлю. Вскоре им удалось это сделать и удав сразу как будто обвис. Девушка сняла его с себя и с помощью Джека и Тома уложила в ящик. — Как я вам благодарна! прошептала она, закрывая крышку ящика. «Еще минута, и он бы меня задушил. Я не заметила, как он охватил петлей мою руку, а такие петли очень опасны. Сегодня я зазевалась, а Кода вздумал надо мной подшутить». «Подшутить?» — переспросил Том. «Странная шутка». «Я уверена, что он хотел поиграть. Может быть, ему вздумалось проверить, не пропала ли его сила». «Неужели после этого случая вы будете с ним выступать?» — спросил Джек. «Конечно» улыбнулась девушка. «Больше это не повторится. Теперь я буду внимательнее. В конце концов, Кода не виноват. Случай произошел по моей вине». Мортон, видя, что все окончилось благополучно, повел толпу к следующей эстраде. «Леди и джентльмены, сейчас вы увидите, как два индейца племени Анандага...» затянул он старую песню. Том боялся, что после борьбы с удавом руки его будут дрожать, и он не попадет в цель. Однако опасения его не оправдались. Стрела разрезала пополам яблоко, и высокий кедр ловко поймал обе половинки. В тот вечер выступление Тома в большом шатре прошло удачнее, чем когда бы то ни было. — Молодец, Том! — крикнул ему Дудль, когда молодой клоун вернулся в уборную. — Ты делаешь большие успехи! — Как вы думаете, буду ли я когда-нибудь первоклассным клоуном? — тревожно спросил Том. — Да ты и сейчас можешь поспорить с любым из нас! добродушно отозвался старик. Его поддержали и другие клоуны. Один только Туиллер не высказал своего мнения и злобно посмотрел на Тома. Прошло два дня после происшествия в малом шатре. С утра лил дождь, сборы были плохие и нервничали все, не исключая и цирковых ветеранов. Джек Уэр, закончив свой номер, направился к большому шатру, чтобы повидаться с Томом. У входа в уборную Джек приостановился, заслышав голоса, доносившиеся из-за повозки с цирковым инвентарем, которая стояла в нескольких шагах от палатки. Ну что, достал? услышал Джек. По голосу он узнал Туилера. Да, вот они, ответил незнакомый голос. Но будь осторожен, это настоящие динамитные пистоны. Не беспокойся, я знаю, как нужно с ними обращаться, проворчал Туилер. Нос, «Ну теперь я ручаюсь, что его номер провалится. В голосе послышались злобные нотки, и высокий кедр понял, что эти двое задумали что-то недоброе.